Миколай. Умелый в несмотрении 2. Сейчас, шепчет Гжесь. Позже, шёпотом отвечает отец. Он спрашивал, нужно ли нам ещё. Кто? Малолетка. Только я же тебе говорил, если слишком долго лежит в холодильнике, потом оно не действует. Я в этом не разбираюсь. Я тоже. Нет, больше не нужно, говорит, подумав отец. Точно? Точно, кивает отец. Естественно, я малейшего понятия не имею о чём они. Как обычно разговаривают так, будто меня тут нет. Я учусь не обращать на такое внимания. Мы сидим втроём за тем же столом, что и во время последнего визита. И, в принципе, всё точно так же, как во время последнего визита. Те же люди за соседними столиками разговаривают с теми же посетителями. Тот же свет за тем же окном, тот же охранник рядом с теми же дверями. Только отец другой. Он в ярости, показывает это У него немного подрагивает нога. Он сует большой палец в рот, словно собираясь скусить заусеницу. Свешивает голову, всматриваясь в расставленной на столике ладони. «Ты получил передачу?» — спрашиваю я его, чтобы спросить хоть о чем-то. Он словно выныривает из плохого сна. «Половину забрали», — отвечает, — отуманенный, словно бы его кто-то ударил. «Потому-то мы столько и послали. Ага-то как чувствовала?» — говорит Гжесь. Мы даже подарков не разнесли, как обычно, говорит отец. Завтра за ними поеду, нельзя получить всё. Нормально, важно, чтобы ты держался, отвечает Гжесь. Я держусь. Шоколад хороший, но я не могу столько. У меня тут сахар проверили, есть проблемы. Отец подёргивается всё сильнее, в его движениях проступает аритмичность. На миг мне становится страшно, что он вот-вот обрушится в приступ эпилепсии. Но видишь же, мы все тут, все на месте. Гжесь, в свою очередь, расслабляется, словно бы его стресс перешел к отцу. Он подтягивается, забрасывает руки за голову. «Кроме меня», — говорит отец. «Кроме тебя», — кивает Гжесь. «Я тоже не на месте», — замечаю я. «Что?» — спрашивает отец. «Я не на месте, Юстина не на месте», — говорю я ему. По крайней мере, он отреагировал, развернулся в мою сторону, когда я что-то сказал. «Херню несешь, как всегда». Отец поворачивается ко мне так резко, что вздрагивает стол. Его металлические ножки, ударяя в линолеум на полу, издают глухой звук. Охранник поворачивается в нашу сторону. «Я просто говорю, что мы тут не у себя, только всего», — качаю я головой. Отец увеличивается, растет вместе со своим гневом. От его подпрыгивающей ноги трясется обшарпанная крышка стола. Гнев его — ртуть в приложенном к пичи термометре. «Ты делаешь что-нибудь по дому? Вообще-то?» Что ты, о чём ты мог бы сейчас мне рассказать? Делаешь что-то? Работаешь? А сегодня ты что делал? Встал ли ты сегодня, сделал ли что-то? Или как обычно несёшь херню? Он словно укусил меня в лицо, сукин сын. "Осторожнее", рычу я. Кто-то поворачивается к нам, охранник делает ещё один шаг в нашу сторону. "Что, осторожнее? Это ты, сука, осторожнее. Каждый что-то делает. Твоя жена моя жена, твой брат мой сын. Каждый что-то делает, кроме тебя". Говорит он все громче, хотя старается говорить тихо. Его голос перестает быть матовым, дрожит, словно бы во время разговора он пощелкивает себя пальцами по глотке. Да успокоит все, просит к жесть, но отец его не слышит, продолжает рычать. Он ничего не делает. Если он что-то сделал когда-либо, то было это дурно, он только портит. Это единственное, что он делает, единственное, чему научился. «Потому что ты меня ничему не научил», отвечаю я. Научил меня только портить. Отец выставляет в мою сторону палец, на миг замирает лицо его, наливается кровью. Да ты дерьма не стоишь, пацан, шепчет он тихо. Дерьма не стоишь? Потому что ты дерьма не стоишь, как отец, отвечаю я. Охранник встаёт посредине комнаты, не сводит с нас глаз. Гжесь наклоняется, опирается о стол. Пытается заставить нас взглядом, сперва меня, потом отца, чтобы мы перестали Но мы же не перестанем. Уже поздно. Я чувствую себя словно я закинулся наркотой. Всё во мне деревенеет, сердце стучит словно турбина на высших оборотах. Что ж, у меня ещё трое детей. У меня ещё трое детей, потому одного можно и списать. Я давно себе так сказал. Говорит он так, словно бормочет себе под нос. Я его не боюсь. Это чувство отсутствия страха сильнее любого страха. Просто жду. Пусть что-то скажет, что угодно. Я ничего не сделал. — спрошу я его. — Нет, ты ничего не сделал. — Может, ты еще скажешь, что я струсил? — Я никогда не гордился тобой. — Как и я тобой. Палец отца прячется в ладонь, та сжимается в кулак. Я не боюсь этого кулака. Пусть засунет его себе в жопу и пусть приятели по камере ему помогут. Пусть сжимает кулаки и таращится в своем спортивном костюме и шлепках со своей обрастающей головой. Он не заставит меня, чтобы я сел, чтобы я отступил. Эй, там всё нормально? спрашивает охранник. Всё нормально, кричит в ответ Гжесь. Я вовсе не ненавижу отца. Я не могу его терпеть. Не могу терпеть его, и это просто и по-человечески. Не могу его терпеть так, как не могут терпеть молочный суп или радио в такси или запах старых людей, которые моются раз в неделю. Просто не могу терпеть этого тупого, лысого, фанатично твёрдого как бетонной отливка. молчили у Высокиного сына, который в своём воображении рот мистер Пилецкий, скрещенный с чаком Норрисом. Она на самом деле просто кукла, жестяная коробка, жестяной голем, кусок бетона с намалёванной углем мордой. В лицо в неё такой же, как фасад его дома. Опусти руку, говорит Гжесь. Спрячь уже эту руку, папа. Ты и так струсил, потому что ты трус. Ты всегда прячешься, даже когда тебе жену свою нужно трахнуть, всё равно спрячешься. говорит отец, а я толкаю стол в сторону и прежде чем отец успевает отреагировать, подскакиваю к нему, прижимаю к стене и за всех сил вжимаю ему локоть в горло. И за всех сил, какие у меня есть, он пытается меня оттолкнуть, но я нажимаю на его горло всем своим весом. Не вижу, но слышу, как все вскакивают со стульев, слышу, как бежит в нашу сторону охранник, слышу, как рвут меня за одежду две пары рук, но не могут сдвинуть меня с места. Я прибил его собой к стене. Моя сила поглотила его силу. Чувствую, как тело его замирает, делается деревянным. Вижу, как он краснеет, слышу, как он дышит. Знаю, что он теряет дыхание. Может быть, я всё же его ненавижу. Ненавижу прежде всего за то, что он обо мне думает, за то, кем меня считает. "Пусти!" кричит кто-то, наверное, охранник. "Миколай, сука!" кричит к жесть. Зрачки отца расширяются до размеров пятизлотовой монеты. «Отпусти его, блядь!» — повторяет Гжесь. «Ни слова о моей жене, уебок, ни слова!» — говорю я тихо, приближаясь к нему так сильно, словно собираюсь его поцеловать. Отец начинает хрипеть, мое тело отказывается слушаться, моя сила заканчивается, и только тогда отец меня отталкивает, я отшатываюсь прямо на стоящего позади Гжесе и слышу крик охранника. «Что тут нахуй происходит? Больше никаких визитов!» Я сажусь на стул. Не могу нормально дышать. Отец скидывает руки, чтобы сразу же их опустить. Охранник, совершенно не понимая, что теперь делать, поправляет стол. Говорит, в камеру, Гловацкий. «Минуту, минуту, господа власти, минутку, три минуты, это эмоции, это семейные эмоции, просто эмоции», — говорит Кжесь. И отец смотрит на меня, как зверь. Все еще держится за шею, поворачивается к остальным людям в комнате свиданий. Под его взглядом все будто уменьшаются. «И на что вы, сука, таращитесь? Ты что, кабаре Отто выступает или что?» Спрашивает он тихо и хрипло. «Нет, пошли», — говорит охранник. «Три минуты, господин полицейский». «Три минуты», — говорит Гжесь. «Уже? Нормально? Успокоились? Ты что, дурак нахер? Ты что, убить его хотел?» Шепотом спрашивает меня Гжесь. И отец молчит. Старается восстановить дыхание. Краснота медленно сходит с его лица, а еще минуту назад оно выглядело так, словно в нем разум лопнули все сосуды. На короткий миг он вздрагивает, а потом словно расслабляется, делает глубокий вдох, воздух, который он выпускает из себя, воняет старым войлоком, словно бы он съел нерничей в камере одеяла. Не знаю, ничего уже не знаю, говорит отец. Да всё ты знаешь, отвечает Гжесь. Они говорят так тихо, что мне приходится читать у них по губам. Помнишь, что я тебе говорил? Он не трус. Он при мне под пушкой дважды становился. Он не трус, не называй его так. Посмотри на него. Указывает на меня к жесть. Отец не говорит ничего. Снова смотрит на свои руки, разложенные на столешнице. Моя ненависть превращается во что-то особенное. И это его дело тоже. Это исключительно его дело. Он изменился. К жесть показывает на меня пальцем, словно бы меня вообще тут нет. Нет, вы больше не будете говорить обо мне в третьем лице. Я встаю со стула. Это не ненависть, это чувство, будто сквозь меня, сквозь всё тело от пальцев ног до макушки что-то течёт. Словно кто-то ухреначил меня тонкими тёплыми проводами. Погоди, погоди, я тебя прошу, погоди. Николай, сядь на жопу ещё на минутку. Гжись хватает меня за плечо и сильно сжимает и тянет вниз. Да, возможно. Важно, чтобы это закончилось, кивает отец. Это вот-вот рассыпется. Мы должны попытаться сделать это так, Я тебе говорил, сам я не справлюсь. Гжесь наклоняется к отцу. И уверен, что он справится, спрашивает отец. Я смотрю на него, но он прячет глаза. Другого выхода нет, нужно быстро, лучше сегодня, говорит Гжесь. Это рискованно, отвечает отец. Очень рискованно. Всё можно испортить. Снова отводит взгляд. Я выиграл. Я придавил её к стене. Он меня испугался. Если станем ждать, то наверняка всё испортим, говорит Гжесь. Отец наконец смотрит на меня, в его глазах что-то всблёскивает, может это умирающая вежливость, а может просто в его теле, когда я на него напал, что-то лопнуло, и у него инсульт, организм только сейчас начинает понимать, а это побочные эффекты. "Будь что будет", говорит отец, ударяет стол двумя ладонями, встаёт. "То есть что? Я должен сделать, как договорились?" Удостоверяется в жесть. "Будь внимательней, кагать", отвечает отец. Я не могу раздвоиться. Она и сама за собой прекрасно присматривает, вскидывает голову к Жжесь. "Ты исправишься", говорит отец. Кладёт руку ему на плечо, сильно сжимает. "Ты исправишься, сынок". Кажется, он вот-вот расплачется. "Хватит, я выиграл!" я встаю и выхожу. "Погоди!" кричит мне вслед Жжесь. "Зачем?" спрашиваю я. "Погоди", повторяет он. 3 минуты прошли. Гловацкий, охранник, постукивает пальцем в часы. Отец втягивает ещё глоток воздуха, прикладывает ладони к лицу, а когда отводит их, то выглядит совершенно обычно, будто сидел дома, ел обед и смотрел бокс по телевизору. "Сделайте это сегодня", говорит он. "Мы сделаем это сегодня", отвечает Гжесь. "Только смотри за ним. Ты после последнего пил так, что в ванной 2 дня лежал. А он что сделает? Снова присядет на наркоту?" показывает на меня отец. Я подхожу к ним, наклоняюсь над столом. Говорю тихо так, чтобы услышали только он и к жесть. «Последнее. Послушай», — отец смотрит на меня. «Не говори обо мне в третьем лице, когда на меня смотришь». Отец не сводит с меня глаз. «И не говори ничего моей жене. Никогда больше». «Хорошо, Миколай, не буду», — отвечает он без следа эмоций. «Словно бы я за обедом попросил его передать хлеб». А потом он отворачивается, подходит к охраннику и еще раз медленно поднимает руки.